в госпитале в меховом жакете посидевшая от 40-градусного мороза гуля бежала по улице дома деревья камни все вокруг как в сказочном ледяном царстве было покрыто сверкающим на солнце инием. у гули обледенили даже ресницы пряча руки в меховые рукава она бежала все быстрее и быстрее ровно через три часа ей нужно было вернуться домой кормить ежика. Впервые за эти долгие месяцы на душе у нее было легко и радостно. Сегодня утром радио донесло счастливую весть. Наши части одержали победу под Москвой. Немцы откатываются, оставляя исковерканные и сожженные танки, тысячи убитых и раненых. «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!» — твердила Гуля на ходу пушкинские строки. Она чувствовала сегодня небывалый прилив сил. Легко, одним духом, взбежала она по ступенькам лестницы военного госпиталя. Она работала здесь уже второй месяц. Как хорошо, что комсомол послал ее сюда. Когда Гуля в первый раз пришла в этот госпиталь, она сказала военкому, что готова выполнять любую работу, хоть полы мыть. Ей хотелось работы потяжелее, чтобы пережить хоть крошечную долю того, что пережили все эти люди, лежащие теперь на койках. Но ей поручили пока только читать раненым газеты и журналы, да за них письма. «Ну, конечно», — думала, улыбаясь Гуля, — «больше я ни на что не способна, как только читать газеты и письма писать». Вчера вечером она читала вслух в палате статью Алексея Толстого «Родина». «Ничего, мы с дюжим. Эти слова особенно понравились Гуле. «Наша Родина», — читала громко Гуля, — «ширилась и крепла, и ничто не могло пошатнуть ее. Так же без следа поглотит она и эти немецкие орды. Так было, так будет. Ничего, мы сдюжим». Опустив газету на колени, Гуля оглянулась по сторонам. Со всех сторон на нее смотрели улыбающиеся, чуть прищуренные, с хитринкой глаза. С дюжим, сказал кто-то. «Ясное дело, с дюжим, откликнулись из другого угла. Это говорили люди, столько выстрадавшие и на фронте, и в этих белых стенах госпиталя. Куля молча смотрела на них и думала. «Уж если они это говорят, значит и в самом деле сдюжим!» Это было вчера вечером, еще до известия о победе под Москвой. Знают ли они уже, эти вчерашние ее слушатели, радостную весть? В палате есть тяжело больные, там не всегда включают радио. В госпитале было тепло и уютно. Раненые бойцы, опираясь на костыли, встретили Гулю на площадке лестницы. Они уже давно ждали ее прихода. И когда Гуля, вся в белом, свежая с мороза, вошла в палату, окруженная ходячими ранеными, люди, лежавшие на койках, приподнялись, чтобы лучше увидеть ее, лучше услышать ее бодрый, веселый голос». Не успев сесть, Гуля прочитала от слова до слова последнюю сводку, наскоро записанную карандашом. Несколько мгновений в палате было совсем тихо. Потом все зашумели, заговорили, Гулю заставили прочитать сводку еще и еще раз. И тут начался разговор. Мужской, военный, о стратегическом положении и о том, чего можно ждать в ближайшие дни. Гуля послушала немного, а потом подошла к окну где на крайней койке лежал самый молодой во всей палате офицер, младший лейтенант Саша Климов. Это был юноша лет двадцати, сероглазый, с большим выпуклым лбом. Увидев Гулю, он просиял, улыбнулся, и Гуля поняла, что он давно уже ждал минуты, когда она подойдет к его койке. «Ну что, Саша?» — спросила Гуля. «Дело идет на поправку?» Она старалась не смотреть на одеяло, под которым вырисовывались обрубки Сашиных ног. У него были ампутированы и ноги, и пальцы рук. — Да, кажется, выкарабкаюсь, — ответил Саша. — А тут еще такие новости. Без ног запляшешь. — Да, Саша, полный разгром, — радостно сказала Гуля. — Всыпали, всыпали немцам. — Началось, — негромко проговорил Саша. — Теперь уж, я думаю, так и пойдет. Главное тут повернуть. Эх, дожить да бы мне до конца, до самой победы. «Доживем!» — сказала Гуля. «Конечно, доживем!» Саша вздохнул. «Я еще могу кое-что сделать в жизни. Ну, нет ног, зато есть голова. Вот я лежу тут, а в памяти все мелькают математические формулы. И странное дело, хорошо помню, будто страница перед глазами открыта». И Саша рассказал Гуле, что у него сохранилась записная книжечка «Дневничок». куда он, находясь в партизанском отряде, записывал решения задач и разные мысли о жизни, о доблести, о настоящей дружбе. «Она мне здорово помогла, эта книжечка», — сказал Саша. «И это прямо чудо, что книжечка сохранилась. Ведь подумать только, в каких переплетах она со мной побывала. Со мной вот что сделали, а она цела осталась». Саша помолчал. «Вот она книжечка, у меня под подушкой», — прибавил он. «Достань-ка, почитай». «Можно?» — обрадовалась Гуля. Она осторожно приподняла уголок подушки и вытащила записную книжечку в черном клеенчатом переплете. Вся книжечка была густо исписана мельчайшими, словно бисер, строчками и цифрами. «Какой удивительный почерк!» — сказала Гуля. «Прямо ювелирная работа!» «Это я для того так мелко писал», — объяснил Саша, — «чтобы больше уместилось. Бумаги ведь у нас лишней не было там, в лесах». На первой страничке Гуля прочла стихи Пушкина. «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» Саша посмотрел на Гулю влажными, взволнованными глазами. Видно было, что чтение книжечки доставляет ему какую-то горькую радость. «Читай дальше», — сказал он. И Гуля прочла. «Покажет Русь, что есть в ней люди, что есть грядущие у ней». Некрасов. «Да», — подумала Гуля, — «есть люди. Недалеко искать». Она с нежностью посмотрела на Сашу и осторожно провела ладонью по его остриженной, как у мальчика, голове. волосы уже подросли», — сказала она. «Скоро можно будет зачесывать на пробор, как на той карточке, что ты мне показывал». Но и без волос жить можно», — засмеялся Саша и опять вздохнул. «Поправиться бы скорее и домой». «Давай-ка, Гуля, напишем письмецо моим старикам». «Напишем», — сказала Гуля и открыла свой портфельчик. Через минуту на тумбочке возле Сашиной постели уже стояла чернильница, и Гуля, положив перед собой листок бумаги, писала под Сашину диктовку. Саша, откинувшись на подушку и закрыв глаза, медленно говорил. «Здравствуйте, дорогие мои папа, мама и сестренка Верочка». «Я поправляюсь, скоро выпишусь из госпиталя. Операция, говорят, прошла хорошо. Конечно, я не такой, как прежде, но все-таки жив, и мы еще увидимся. Пришлите мне поскорее письмо». Саша устал. «Дальше напиши сама, что знаешь обо мне. Да пусть посылок не посылают, у меня все есть». Гуля укрыла его потеплее. и потихоньку вышла из палаты, унося с собой неоконченное письмо. В тот же день она его дописала и отправила. Нелегкое это было письмо. Надо было написать без утайки всю правду о том, какую операцию перенес Саша, и в то же время ободрить стариков. Гуля много слышала о них от Саши. Ей казалось, что она сама не раз бывала у них в маленьком домике недалеко от станции. Саша отец был железнодорожником — Слушала, как играет на гитаре Сашина сестренка Верочка, смотрела, как вощит леску Сашин отец, старый волжанин рыболов. Гуля писала, что вся семья может гордиться таким сыном и таким братом, что Саша замечательно вел себя и на фронте, и в госпитале, и что самые трудные уже позади. Скоро он будет здоров, ему сделают протезы, он сможет вернуться домой. Но вернуться домой Саше не пришлось. Саша и Сергей. Саша лежал в жару. Гуля дежурила у его постели, стараясь угадать каждое его желание. Он лежал с закрытыми глазами и прерывисто, тяжело дышал. Кто-то тихонько вошел в палату. Гуля оглянулась. Это была няня. Она делала Гуле знаки рукой, чтобы Гуля вышла в коридор. «Профессор зовет. Он у себя». Старый профессор сидел в кресле, постукивая пальцами по столу. Он ждал Гулю. — Вот что, дорогая! — сказал он медленно. Гуля с тревогой и страхом посмотрела на него, боясь услышать то, что он ей скажет. — Нужно вынести Сашу в крайнюю палату. — Так и есть. У Гули словно что-то оборвалось в сердце. Она поняла, что это значит — вынести больного. Обычно в крайнюю палату выносили умирающего, чтобы соседи его не видели смерти и не знали о ней. — Нет, — сказала Гуля решительно, — если его туда вынести, он догадается. Нельзя ли перенести его в дежурку? — Хорошо, — сказал профессор, — пускай в дежурку. Еле сдерживая слезы, Гуля пошла в дежурную комнату сестер. Там не было никого. Гуля позвала няню. Вдвоем они принялись за работу. Няня мыла пол, а Гуля переставляла мебель, чтобы удобнее было поместить больного — вешала на окна чистые марлевые занавески. Яркое солнце по-весеннему било прямо в окно. Сашу вынесли. Он открыл глаза и сразу зажмурился. Гуля вынула из шкафа большую папку и поставила на тумбочку возле Сашиной кровати, чтобы защитить его глаза от яркого света. У Саши не было уже сил говорить, но он бровями сделал знак Гуле, что не нужно загораживать его от солнца. Гуля убрала папку, и Саша слегка кивнул головой. Значит, она его поняла. Наклонившись над Сашей, Голя старалась угадать, что ему еще нужно. Он чуть пошевелился. «Жарко», — сказал он над ними губами. «Сними с меня одеяло». Голя оставила на Саше только простыню. Он опять чуть-чуть кивнул головой. «Так хорошо». Голя держала обрубочек Сашиной руки в своей, считая пульс. доктора, сестру, сказала она тихонько няне. Саша вздрогнул и открыл глаза. Ничего, ничего, Сашенька, успокоила его Гуля. Лекарство пора принимать. Дверь приоткрылась и в дежурку вошли профессор, доктор, старшая сестра. Но Саша даже не поглядел на них. Он с трудом, прерывисто дышал и казалось, у него уже не хватало сил ни на что другое. Гуля поняла, что ему уже никто не поможет, ни доктор. Не профессор. Она не заметила, сколько времени простояла у Сашиной постели, позабыв обо всем, даже о ежике. После смерти лицо у Саши стало светлое, строгое, ясное. Ну что ж, сказал ей профессор, как говорят самым близким людям, тут ничего нельзя было поделать. Ступайте домой, милая, отдохните. Вернувшись домой, Гуля еще с порога заметила, что мать чем-то огорчена и взволнована. «Что такое? Ежик нездоров?» — тихо спросила она, оглядываясь на его кроватку. «Нет, он здоров», — ответила мать и быстро спрятала что-то в ящик стола. «Сергей?» — еще тише спросила Гуля. «Да, Гуленька», — просто сказала мама. Товарищ его пишет. «Но ведь это еще надо проверить. Может быть, ошибка?» Гуля на секунду закрыла глаза. «Покажи», — сказала она матери и опустилась на кровать. Мать протянула ей сложенное треугольничком письмо. Медленно, точно онемевшими пальцами, Гуля развернула клетчатый листок. На колени к ней упала фотографическая карточка. Так «Да кто же это?» С карточки смотрела на нее смеющаяся девушка с развивающимися на ветру волосами. Гуля не сразу узнала себя на этом недавнем снимке, который был подарен Сергею в одну из самых счастливых минут, а теперь вернулся как вестник несчастья. «Ваш муж, — написано было в письме, — убит осколком вражеского снаряда в висок. В его комсомольском билете мы нашли вашу фотокарточку». «Приляг, Гулюшка», — сказала ей мама, укрывая ее стареньким шерстяным платком. Ты вся дрожишь, как в лихорадке. Гуля легла и долго лежала, не двигаясь, глядя широко открытыми глазами в темнеющее за окном небо. Она не могла плакать. Мысли ее путались. Она думала сразу и о Сергее, и о Саше, о том, что они уже не увидят победы. Проснулся ежик. Он закричал громко, обиженно, Словно все были виноваты в том, что он проспал свой ужин. Гуля взяла его, и ей стало как будто легче от того, что в руках у нее шевелится это маленькое, теплое, требовательное существо. «Еженька, Серёженька, сказала она, неожиданно для себя самой назвав мальчика именем его отца, которого ему уже не суждено было увидеть. Покормив ребенка, она снова уложила его в кроватку, и, постояв над ним несколько минут, села писать письмо Сашиным родным в Приволжский город. Она писала, обдумывая каждую букву, выбирая из всех слов на свете самые нежные и утешающие. А в конце письма она написала. «Мы не простим врагам эту смерть. Мы не забудем гибели наших мужей, сыновей и братьев, которые так же, как Саша, любили жизнь, солнце, так же хотели жить. Клянусь вам, что мы отомстим за вашего милого мальчика. Уже была поздняя ночь, когда Гуля кончила письмо. В эту минуту она поняла, что решила идти на фронт. Вместе с письмом Гуля послала Сашиным родным его черную записную книжечку, полную цифр и чистых юношеских мыслей. Дома. Шли дни. Зима была уже на исходе. Гуля работала, не покладая рук. Ее можно было видеть всюду. И в библиотеке за стойкой, и в перевязочной, где, наклонившись над раненым, она осторожно накладывала повязку. И на ярко освещенной эстраде госпитального клуба, когда, сняв халат, она в своем коричневом бархатном платье читала стихи людям с забинтованными головами, с руками на привязи, с ногами в лупках. Вспомнив, что она опаздывает кормить ежика, Гуля наскоро одевалась и бежала домой. А в это время ежик надрывался от крика. Гулина мама пыталась напоить его сладкой водичкой, но ежик отбрасывал от себя ложечку и кричал требовательно и сердито. Тогда бедная бабушка принималась ходить с ним по комнате, пела ему песни, рассказывала сказки, но ничего не помогало. Ежик не нуждался ни в сказках, ни в песнях, он хотел молока. и когда Гуля влетала в комнату, она сбрасывала с себя на ходу жакет и, усаживаясь на кровать с ёжиком, по-детски оправдывалась. «Прости, мамочка, я не знала, который час». «Проси прощения у своего сына, а не у меня», — говорила молодая бабушка. «Ты просто уморишь его голодом». А ёжик, уже упокоенный, громко чмокал губами и сонно водил по Гулиной щеке пухлой ручонкой, как бы перетянутой ниточкой. Она ловила губами и целовала эту ручонку, и, поглаживая крутой вспотевший лобик, смотрела на сына сквозь слезы. «Как я расстанусь с тобой, счастье мое!» — думала Гуля. Конечно, она сама хорошо понимала, как трудно маме справиться с ежиком, когда ее нет дома. Ежик научился уже сам становиться на ножки в своей шаткой плетеной кроватке, и его нельзя было ни на минуту оставить одного. Таскать его целый день на руках было очень тяжело. Ёжик в семь месяцев уже был крупнее и тяжелее годовалого. Гуля также вполне представляла себе, как трудно каждый день выносить ёжика гулять, выволакивая его на санках, укутанного в ватное одеяло с третьего этажа во двор. Все это Гуля хорошо знала, и ей было горько видеть, как измучилась и похудела мать. Но Гуля знала уже и другое, о чем пока еще не говорила дома, что иного пути для нее нет. С каждым днем у нее крепла уверенность в том, что ее место там, где идут самые жаркие бои, на передовой линии фронта. Прощание. Пришла весна. Бурная, солнечная, башкирская весна. На улицах стоял шум от бегущих вниз потоков. Был день первого мая. Первый военный май. Гуля прибежала домой. Она была одета по-военному, в длинной шинели, подпоясанной ремнем. Она давно уже работала в штабе дивизии, и мать не удивилась, когда увидела ее в военной форме. «Что так рано?» — спросила она. «Мама», — сказала Гуля чуть дрогнувшим голосом, «я пришла попрощаться. Я еду на фронт». «Неужели тебя мобилизовали? Ведь у тебя ребенок». «Я еду добровольно, мама. Я не могу иначе. А ежике ты позаботишься лучше меня». «Прости, что я оставляю тебе эту заботу». Мать молча смотрела на Гулю, словно не понимая ее слов. Потом спросила тихо, даже не пытаясь спорить. «Когда же ты едешь?» «Эшелон отправляется через полтора часа, но в штабе нужно быть еще раньше». И, стараясь говорить как можно веселее, она прибавила. «Испеки мне, мамочка, на дорогу оладушек». Потом она подошла к плетеной кроватке. Ёжик уже не спал, а стоял во весь рост, держась за спинку кровати, и топтал одной ногой подушку. «Мама!» — сказал он боском и весь потянулся к Гуле. Всего только третий или четвертый раз в своей жизни произнес он это слово. «Мама!» Гуля почувствовала, что еще немного, и слезы потекут у нее из глаз. Молча взяла она ёжика на руки и села с ним к окну. Пока мать собирала ее в дорогу, она держала ежика на коленях и долго смотрела на него. Ежик хмурил белые брови, трогал звездочку на маминой пилотке и что-то говорил на своем собственном непонятном языке. А Гуля старалась получше запомнить его ручки с крохотными ноготками, круглый выпуклый лобик, затылочек со светлыми нежными волосиками. «Вот они, последние минуты дома». Снова и снова вставала перед глазами то утро, когда она подошла к дверям белокаменного двухэтажного здания. Там помещался штаб только что сформированной 214-й стрелковой дивизии. Совсем еще недавно в этом самом доме была школа. В классах шли уроки, на переменах в широких коридорах стоял веселый, разноголосый Гул. Неожиданно Гуля увидела того, кого поджидала. Командира дивизии генерала Бирюкова. Он выходил из машины. Это был красивый, плотный человек лет сорока. Гуля уже несколько раз видела его на концертах агитбригады. Ей запомнилось, с каким вниманием он слушал ее, когда она, выступая в воинских частях, читала книги или пела, и как долго он потом ей аплодировал. «Товарищ генерал», — сказала Гуля, подойдя к нему у самых дверей штаба, «разрешите обратиться к вам с просьбой». И, собравшись с духом, добавила, «Я хотела бы записаться добровольцем на фронт». Генерал пристально на нее посмотрел. — На фронт? — спросил он с удивлением. — Зачем? Здесь, в тылу, тоже нужны люди. — Я знаю, — сказала Гуля твердо, — но я так решила. Генерал пытливо посмотрел на нее. — Что же мы стоим у дверей? — сказал он. — Зайдемте в штаб, и там поговорим. Они оба поднялись по лестнице на второй этаж и пошли по школьному коридору. На дверях еще сохранились дощечки с надписью «Пятый класс А», «Б». «В». Генерал открыл дверь с надписью «Учительская». Комната была уже почти пуста. Должно быть, ее только что освободили от школьной мебели и не успели обставить. Канцелярский стол, несколько стульев, телефон на столе. Вот и все, что здесь было. Гуля представлялась, что она здесь увидит карты военных действий, но над столом висела только одна карта — Башкирии. а с простенка между двумя широкими окнами смотрел на Гулю, как будто испытующий и пристально Ленин. Генерал пододвинул ей стул и спросил спокойно и участливо. «Ну, зачем же вам, голубушка, обязательно на фронт?» «Я хочу отомстить», — сказала Гуля, стараясь говорить как можно тверже и короче. «За Киев, за погибшего мужа, за детей, которых расстреляли в Анапе, за все!» Генерал слушал ее с приветливым и дружелюбным вниманием. И Гуле на минуту представилась, какой он был в мирное время, еще совсем недавно. Неторопливый, очень спокойный, с тихим голосом. Он, наверное, мог часами просиживать где-нибудь на берегу с удочкой. Такой простой, доступный человек и командир дивизии, мелькнуло у нее в голове. И по всему видно, сердечный. Нет, не возьмет на фронт, пожалеет. Командир молчал. Он колебался. «Вы поймите», — сказал он наконец, — «мы не можем брать людей со стороны. Не имеем права. Нам их дают военкоматы. По нарядам». И, помолчав, он добавил, «И ведь для службы в армии нужна специальность». «У меня есть специальность», — подхватила Гуля. «Я медсестра. В госпитале работала». «Товарищ генерал, я понимаю, что все это не так просто. Понимаю, на что я иду. Но я не могу иначе». «Поверьте мне, не могу!» И генерал поверил. Поверил, что это не легкомыслие юности, не минутный порыв, а продуманное и прочувствованное решение. «Ну что с вами поделаешь?» Чуть вздохнув, сказал он. «Идите в районный военкомат. заявление подайте, документы. А когда оформитесь, приходите ко мне еще раз». И вот уже все позади. Голю зачислили в медико-санитарный батальон И к тому же приняли в бригаду политотдела дивизии как артистку. Она едет на фронт вместе с Агид бригадой. «Ну, дорогая», — сказала она, вставая, — «мне пора. До нашей встречи в Киеве». И передав ежика матери, обняв ее, она взяла в руки небольшой сверток, который мама наспех собрала ей в дорогу, и пошла. У двери она еще раз обернулась, зажмурилась и, круто повернувшись, почти побежала бегом. Когда за ней захлопнулась дверь, матери показалось, что комната сразу опустела. Все осталось так же, как при Гуле. На подоконнике лежала ее кожаная старенькая сумочка, в углу стояли ее лыжи, на столе осталась забытая Гули тетрадь со стихами, переписанными из газет и журналов. И странно было подумать, что девочка, которая еще недавно переписывала в тетрадку стихи, пела веселые украинские песни, умываясь под краном, ушла на фронт. навстречу всем трудам, лишениям и опасностям войны.